На вечеринке у верблюда Светлячок сидел рядом с дождевым червяком. Светлячок вспыхнул и сказал, «Знаешь, чего я иногда боюсь, дождевой червяк?» «Не знаю», — сказал червяк, «что я однажды не смогу засветиться». «Ой», — сказал дождевой червяк, «мне и подумать страшно, что я вдруг начну светиться». Они удивленно уставились друг на друга. Надо признать, это был весьма странный разговор, и на какое-то время оба замолчали. Наконец Светлячок спросил. «И тебе совсем не хочется хотя бы разок засветиться, дождевой червяк, хотя бы совсем маленькой искоркой?» «Нет», — ответил дождевой червяк. «Мне наоборот. Хотелось бы уметь все вокруг тушить. Но только как это сделать?» Он взглянул на луну и грустно вздохнул. «А солнце я вообще молчу», — сказал он. «Какие мы все-таки разные», — сказал светлячок. «Да», — подтвердил дождевой червяк. А потом они танцевали. Светлячок светился так нежно, что вокруг было почти темно, а глаза дождевого червяка так и сияли, хотя он ужасно переживал из-за этого и то и дело прикрывал их. Был тихий вечер на краю пустыни. Довольный верблюд сидел и пересчитывал подарки. Кто-то из зверей потихоньку доедал торт, а остальные заснули. Дождевой червяк и светлячок все танцевали и танцевали. Но когда взошло солнце, дождевой червяк сказал «Мне пора». «Пока, светлячок». И исчез под землей. «Пока, дождевой червяк» сказал Светлячок. Он еще поразмышлял несколько минут, а потом полетел прочь, в сторону леса. Вдалеке над деревьями поднималось солнце. Светлячок смотрел на него с восхищением.